Как и предполагал Засухин, Идзума, заметив «Аврору», направляющуюся в сторону транспортников со столь драгоценным для Японии грузом, немедленно лег бортом на воду в крутой циркуляции. А поскольку скорость при этом Идзичи приказал не сбавлять, непредупрежденные о повороте матросы в низах корабля попадали с ног. Спустя пару минут, выпалив на удачу или просто для острастки в сторону Лены пару фугасов из кормовой башни, японец понесся на спасение охраняемого конвоя в обратном направлении. Радист Эдзума истошно пытался что-то передать на оставшиеся при транспортах авиза Чихая. Тот тоже был в охранении транспортов и теперь должен был приказать им немедленно рассыпаться по морю в ожидании подхода русского крейсера. Но на «Авроре» вчерашний городской телеграфист Брылькин имел на этот счет свое мнение. Не успел еще молодой японский кондуктор отстучать позывные своего крейсера и имя адресата, как его многоопытный русский визави, определил, что передача ведется чужим шифром и со станции типа телефонкин используемой на японском флоте. Он немало не стал заморачиваться такими мелочами, как доклад командиру с просьбой разрешить ему помешать передаче вражеского сообщения, а просто намертво забил эфир мешаниной точек и тире, содержание которой потом стеснялись привести в мемуарах, и в официальных документах, скромно, но неверно ссылаясь на бессмысленный набор знаков. Правда, посыльный матрос на мостик все же был им отправлен, но только для того, чтобы проинформировать командира о том, что японцы что-то там хотели передавать, но телеграмма наверняка не дошла. В результате, когда Чихая с Авророй сблизились и опознали друг друга, это стало сюрпризом для обоих. На Авроре ждали встретить миноносец за который сигнальщик на Лене принял низкобортное авиза. На Чихаи ожидали в худшем случае встретить Лену, непонятно как обманувшую Идзума и решившую перед смертью дотянуться до купцов. Когда стало ясно, что облако дыма на горизонте быстро материализуется в русский бронепалубный крейсер типа Диана, командир авизы Кавторанг Фукуи Саеки машинально почесал свежий осколочный шрам на левом предплечье. Этот сувенир остался у него вечным напоминанием о первой встрече с русским крейсером. Девять месяцев назад он попытался встать поперек пути варяга, когда после прорыва из Чемульпо тот шел топить транспорта. Неприятное ощущение дежавю приподняло волоски на спине капитана. Ну неужели каждый раз, когда он сопровождает транспорта, ему суждено сталкиваться с русскими крейсерами? Такую карму врагу не пожелаешь. Если бы Саеки знал, что на мостике Авроры сейчас стоит человек, тоже бывший в том же бою, он бы окончательно уверился, что это судьба. На мостике Идзума Идзичи был вне себя от ярости. Он был искренне уверен, что вся комбинация с отвлечением его крейсера от транспортов и их последующей атакой Авророй была задумана заранее. Теперь ему оставалось только наблюдать, как на горизонте, недосягаемая пока для его орудий Аврора, будет топить охраняемые им суда. «Симай масситто! Нет, ну как я мог купиться на столь примитивную уловку?» Жаловался он на жизнь и собственную тупость штурману крейсера лейтенанту Хакона. Он настолько вышел из себя, что с его губ потоком лились грязные ругательства, которые он не использовал со школьных времен, проведенных в довольно плохом районе, на окраине Йокогамы. «Просто этот Тику Косема со своей яриман Леной настолько уже всех достал, что за ним рванулся бы почти любой из командиров Императорского флота!» «Ну тогда вы не сделали ничего предосудительного!» попытался успокоить своего командира молодой лейтенант, но вместо этого только подлил масло в огонь. «Нет! Я, как последний кусотаре, продолжал гнаться за ним, а ведь мне докладывали из радиорубки, что Ленот что-то телеграфирует. Я обязан был догадаться, что это ловушка. Но эти русские... Похоже, что они настолько не ценят свои крейсера типа Диана, что готовы разменивать их на пару транспортов. Сначала Диана, а теперь и Аврора туда же». Ну уж ее-то я точно Букуросу. Сколько на дальномере? 55 кабельтов, командир. Ну подожди, Бакаяро. Сейчас я тебя достану. Список японских ругательств. Сыма Масита. Блин, черт, облом. Тикукасема, Сукин сын. Яриман. Шлюха. Кусотаре, Идиот. Буквальный перевод «голова из дерьма». Буккоросу. Буквально убью нахер. Бакаяро. Ублюдок. Маленькая торпедно-канонерская лодка честно попыталась остановить накатывающий на охраняемые транспорта паровой каток русского крейсера. И снова, как притчи Мульпо, нахватавшись шестидюймовых дюймовых снарядов, которые в этот раз исправно взрывались, с трудом попыталась отползти в сторону, купив транспортам некоторое время на бегство. Всем, кроме двух пораженных торпедами, выплюнутыми «Авроры» из бортовых аппаратов на полном ходу. Третий «Трамп», успевший отойти слишком далеко для торпедной атаки, пострадал от огня русской артиллерии. Сукадзу Мару получил несколько снарядов, и теперь на нем команда пыталась потушить разгорающийся пожар. Японцам повезло, что более удобной мишенью для артиллеристов «Авроры» оказался именно он, груженный лафетами осадных орудий. Если бы под горячую руку богини утренней зари подвернулся транспортник, перевозивший снаряды, ему для полной разборки на составляющие хватило бы и одного попадания. Но Синакамару и Тароомару с опасным грузом успели отойти восточнее. Саму Чихаю и на этот раз спас тот факт, что преследуемому более сильным противником русскому крейсеру было попросту не до нее. Опять! К тому же, на этот раз Фукуи, помятуя о прошлом печальном опыте, не стал всерьез пытаться сблизиться с Авророй для торпедной атаки, ведь берега, к которому можно было бы приткнуться его тонущему кораблю, в этот раз рядом не было. Свою посильную лепту в общее веселье внесли и комендоры носовой башни Дзума. Пара столбов от взрывов снарядов пристрелочного залпа по «Авроре» встала гораздо ближе к маленькому «Авиза», чем к русскому крейсеру, на что Фукуи отреагировал предельно вежливо, просто попросив сигнальщиков от семафори Тидзичи просьбу стрелять по противнику. После того, как его корабль был во второй раз за эту войну, несколько раз продырявлен убегающим от его начальника русским крейсером, ему было недочинопочитание. Надо было заводить пластырь на подводную пробоину и срочно прикидывать, в какой из ближайших портов сподручнее отползать, зализывать раны. Увы, за любое веселье рано или поздно приходится платить. Настал час оплачивать счета и для Авроры. Несмотря на то, что из тройки сестер-богинь она была самой молодой, быстроходной и удачно построенной, от Идзума она уйти не могла. Хотя на деле паспортное превосходство в три узла и Дзума оказалось завышено почти в два раза, для догона хватило и этого. Спустя час после ее столь удачного прохода через кучу спасающихся бегством транспортов восьмидюймовые снаряды стали настигать Аврору. Еще через полчаса противники сблизились до расстояния приемлемого для действия шестидюймовок. «Аврора» получила первое попадание и, немного изменив курс, ввела в действие орудия левого борта. Прошел еще час, и к его исходу от чистенькой новенькой «Авроры» практически ничего не осталось. Меньше месяца назад она была перекрашена из светлой средиземно-морской окраски в стандартный для кораблей «Вока» шаровый цвет. Сейчас крейсер постепенно, по мере выгорания краски в местах пожаров, менял цвет на пепельно-серый. Во время борьбы с огнем погиб старший офицер Ковторанг Небольсин. Кроме него по кораблю убитых было уже под 50 нижних чинов и 6 офицеров. Боеспособность крейсера стремительно падала. Из пяти 152-мм орудий левого борта могли вести огонь два. На месте кормового осталась только огромная дыра в палубном настиле. Японский 8-дюймовый снаряд попал в беседку с зарядами. Но и это не поколебало решимости Засухина продолжить бой. Крейсер был на ходу, множественные попадания, на удивление, пока никак не повлияли на скорость и управляемость, и пока Аврора еще могла наносить противнику урон, об открытии Кингстонов думать было преждевременно. Самолично переложив руль право на борт, с мостика на подмену прислуги орудий левого борта уже были отправлены все рулевые и сигнальщики, кроме одного легкораненого. Засухин ввел в действие орудие правого борта. От дальномера барра из труда, снятого с Рюрика, и всего три недели назад установленного на крыше штурманской рубки, остались только обломки. Но Идзума уже приблизился на 27 кабельтов. Пользуясь этим на левом крыле мостика, лейтенант Дорн азартно крутил вереньеры микрометра, поминутно выкрикивая дистанцию до цели организованной наводке и едином управлении огнем остались одни воспоминания. Каждое орудие вело свою собственную войну. Но и такая стрельба иногда давала свои плоды. Вот от попадания вздрогнула носовая башня японского броненосного крейсера. На ее комендоров посыпалась стеклянная крошка от разбитых лампочек и оптических приборов управления стрельбой. Ее снаряды стали ложиться далеко от цели. Но это было для Авроры всего лишь отсрочкой неминуемой гибели. Идзичи изменил курс, становясь к ней бортом, после чего за упрямого русского принялись артиллеристы кормовой башни и казематных шестидюймовок. После очередного взрыва на борту к Засухину из низов прибежал посыльный с известием о медленном затоплении средней кочегарки и что минут через пять придется заливать топки в котлах, рванет. Снижение скорости до 15 узлов, вызванное через четверть часа падением давления пара, вскоре позволит японцам подойти на убойные 20 кабельтовых, а значит, время жизни «Авроры» теперь измерялось уже не часами, а минутами. «Кто-нибудь, найдите мне минных офицеров! Или хоть кого, кто вообще уцелел из минеров! Мне нужен рапорт о боеспособности минных аппаратов!» Проорал из прорези рубки, испещленный множеством попавших осколков Засухин. «И на баки! Пошлите посыльного в лазарет! Пусть скажет докторам, чтобы готовились к спасению раненых! Бегом!» «А ты, братец!» — обратился командир, к ожидавшему ответа к Чигару, настолько жадно глотавшему свежий воздух, что Анатолий Николаевич невольно подумал. «Воистину, перед смертью не надышишься! Скажи духам, чтобы, как зальют топки, шли в лазарет и помогали вытаскивать раненых наверх! Самим им не выкарабкаться, когда Кингстоны откроем! Ну, давай, беги скорее, братец!» Перекрестившись, Засухин закрепил штурвал обломком переговорной трубы, зачем-то поправил на голове фуражку и вышел с рупором на мостик. Окинув горестным взглядом свой сбитый крейсер, он посмотрел в сторону едва различимого за дымом врага и, набрав полную грудь воздуха, обратился к своим морякам, по крайней мере, к тем, кто мог его услышать. — Братцы, товарищи мои, вы до конца выполнили свой долг. Нам осталось только показать желтобрюхим макакам, как гибнут русские моряки. Как только мне доложат, какие минные аппараты у нас еще боеспособны, я пойду на японца. Если он сдуру не отвернет, мы попробуем взорвать его минами. Если у него хватит мозгов, и он начнет отходить... Ваш, бродь, япошка отворачивает!» Раздался с крыши ходовой рубки удивленный голос последнего оставшегося на ногах сигнальщика, державшего бинокль левой рукой. Правая, перебитая осколком полчаса назад и для остановки кровотечения, перетянутая веревкой, безжизненно висела вдоль тела. «Куда? Становятся к нам другим бортом? Неужто мы им повыбили артиллерию на левом?» Зазухин, прильнув к биноклю, впился глазами в дымчато-серый силуэт. «Никак нет! Вообще отворачивают! Уже кормой к нам стали!» — ответил сам, ничего не понимающий матрос. Подлекующие крики уцелевших комендоров и Марсовых Засухина торопело наблюдал, как Идзума уходит на восток, и только очередное попадание восьмидюймового снаряда, ополовиневшего кормовую трубу Авроры, заставило его вернуться в рубку, избавив от неожиданного оцепенения. Как и Рейн несколькими часами раньше, он не сразу понял, что делать с лотерейным билетом, на котором оказалось написано слово Жизнь. Час спустя, Идзума окончательно исчез за начинающим темнеть горизонтом. Счастливое избавление было настолько непонятно офицерам Авроры, что с четверть часа на ней не предпринимали вообще ничего. А спустя еще 40 минут... Там, куда ушел японский крейсер, небо озарилось далеким, но очень мощным взрывом. И все моряки на палубе «Авроры», занятые растаскиванием обгорелых завалов и спешным ремонтом не до конца угробленных орудий, как по команде уставились на восток. Что могло рвануть так, чтобы вспышка осветила полнеба, было совершенно непонятно. Тем более, необъяснимы были два взрыва. Минут через десять в той же стороне громыхнуло еще раз. «Наверно, на Идзума нашим шальным снарядом взорвала погреба?» — радостно предположил прапорщик Берг. «Ну да», — остудил чрезмерные восторги подчиненных Засухин. «Полтора часа летел снарядик. Воистину шальной. Ну и даже если... А второй взрыв через десять минут после первого — это в честь чего? Второй шальной заблудившийся?» «Ну тогда что же это было?» Задумчиво проговорил лейтенант Прохоров, старший штурманский офицер Крейсера, пытавшийся по ходу дела придумать, как ему сподручнее определить место Авроры, если даже секстан во время боя немного погнуло. «Боюсь, мы этого сейчас не узнаем, Константин Васильевич. Лучше о насущном давайте. Скажите мне, каким курсом нам ковылять во Владивосток, и как его взять, если все компасы у нас поразбивало?» Идем норд-ост, а определяться пока будем по полярной, благо облаков нет. Может, к утру сооружу какое-нибудь подобие компаса из магнитов чашки с водой. Помните, в корпусе была курсовая работа? А пока только по звездам, а камагелан с Колумбом. С этой железякой сами видите. Понятно. Но лучше все-таки миль на 30 к востоку отползти сперва, а то, если он поутру нас искать вздумает, на прямой дорожке может и прищучить. Как у нас с углем? — Хватит на 12 узлах. — Ну вот и славно, господа, вот и славно. — Славно, только бы вторая труба устояла. — А какой смысл? Кочегарки все одно вывели. До Владивостока израненная Аврора добиралась три дня. Лена, сделав крюк в сторону Цугару, пришла на базу днем позже, и только из возбужденного рассказа слегка пришибленного Рейна Засухин узнал причину столь странного бегства Идзума с поля, выигранного японцами боя. Рейн, не обращая внимания на настороженное перешептывание офицеров, вновь взял курс на японские транспорта. Экстренный режим работы и повышенное давление при бегстве от Идзума не пошли на пользу механизмом Лены. Из-за лопнувшего паропровода он отстал от пары Аврора Идзума на час. Зато когда он появился у транспортов, японский крейсер был уже слишком далеко от них. Чихая, уподобившись хромой овчарке, согнала охраняемые суда в кучу и как раз закончила подбирать со шлюпок команду утонувшего транспорта. Второй, подорванный Авророй Мару, пока держался на воде и мог бы даже быть дотащен до берега, но у командира Лены было на этот счет другое мнение. Занятые ремонтом моряки Чихаи слишком поздно опознали в транспорте на горизонте вернувшуюся против всех законов здравого смысла Лену. Именно истошный радиопризыв Авиза и заставил Идичи во второй раз за этот день бросить недобитую жертву. Для начала Лена закончила работу Авроры со вторым торпедированным ею транспортом. После попадания еще одной торпеды тот исчез с поверхности моря менее чем за минуту. С Чихаи к этому моменту могли стрелять только одно 120 миллиметровое орудие и 3-3-дюймовки. В ответ по авиза вели огонь 3,5-дюймовки Лены в секторе обстрела, которых не было японских транспортных судов. Остальные русские артиллеристы лупили по огромным силуэтам купцов, которые были гораздо более легкой и важной целью. Один из них, и так подожженный ранее Засухиным, в дополнение к дыму пожара окутался еще и паром из прошитого двумя снарядами котельного отделения и начал быстро погружаться с диферентом на нос. Команда в суматохе вывалила шлюпки. После этого Рейн, не обращая внимания на редкий обстрел Савиза, подорвал миной следующий транспорт. Но, как выяснилось, сближение с пароходом на дистанцию в два Кабельтова, безусловно облегчившее наведение торпед, было несколько опрометчивым. Сина Камару перевозил снаряды и зарядные картузы к осадным 11-дюймовым гаубицам выделки осакского арсенала. От взрыва торпеды Последовательно, но практически мгновенно сдетонировали все три трюма парохода. Уходя в вечность, транспорт поступил подобно истинному самураю. Его убийцу Лену форменно завалило обломками жертвы. Самого Рейна, любовавшегося на дело рук своих с мостика, взрывной волной так душевно приложило о стену ходовой рубки, что следующие 10 минут боем командовал старший офицер Лены. Придя в себя, командир. Не успев даже выплюнуть выбитые зубы, отдал приказ атаковать ближайший удирающий транспорт. Только на этот раз скажите минерам, чтобы не сочковали и стреляли хотя бы с пяти кабельтов. Мрачно хмыкнул Николай Готлибович, глядя на вонзившийся в высокий борт Лены якорь, еще недавно принадлежавший разорванному взрывом на куски японцу. По прошествии непродолжительного времени и этот Трамп рванул столь же эффектно, как и его предшественник, но уже абсолютно безболезненно для Лены. Офицеры Крейсера вопросительно уставились на командира в ожидании дальнейших указаний. Но Рейна сейчас больше волновал вопрос, как это он умудрился выбить два зуба, ударившись затылком о стенку рубки. К сожалению, от мысли окончательно разобраться с надоедливой чихаей, которая продолжала упорно и даже можно сказать результативно обстреливать Лену из носового орудия, пришлось отказаться. Дым на горизонте мог принадлежать только Идзума. Взвесив все за и против, Рейн приказал ложиться на курс нордост и опять дать самый полный Похоже, что легкое стрясение мозга и травматическое удаление двух зубов несколько успокоило его деятельную натуру.